Ну и что дальше? Бульдог сжал кулаки. Саша отошла на безопасное расстояние. Так он хотя бы не сразу сможет схватить ее. Где этот чертов Павел? В любом случае, бульдог с трудом поднимается по холму. Если она побежит побыстрее, он не сможет ее догнать. Эта старая женщина, Валентина, решила поговорить с убийцей. Она не была полностью уверена и хотела убедиться, что он виноват, посмотреть ему в глаза. «Мне бы романы писать», — подумала девушка. Он всегда приставал к черноволосым девочкам, одну обстриг и чуть не задушил. И у Алины такие же черные волосы. Конечно, он убил ее. Но не вовремя подвернулась Моника, и ему пришлось стукнуть ее по голове, и быстренько унести тело, пока Моника лежала без сознания. И что дальше? Саша отошла еще на несколько шагов. А дальше он знал, где спрятать тело, ведь он собственник земли и нового курорта, и прекрасно понимал, что там тело никогда не найдут, там все досконально. Этого не может быть. Почему? «Потому что и земля, и курорт принадлежат мне». Саша не удержалась и рассмеялась. «А я про что? Я про кого говорю?» «Ты чокнутая. Ты серьезно думаешь, что это я?» «Все сходится. Это ваше фото было в газете рядом заметка об убийстве». «А то, что в этот день я был в Москве?» И это может подтвердить огромное количество людей. Неважно. Я читал лекцию в университете. Вы лекцию? Да, представь себе. Меня иногда приглашают прочесть курс лекций на экономическом факультете МГУ. Этого не может быть. Того, что я читаю лекции? Нет, алиби. Как видишь. Вы никогда не жили в Ярославле? Жил. Вместе с семьей, когда был маленьким. Но я никогда не был проблемным ребенком. И уж точно не откручивал головы попугайчикам. И где твоя полиция? Ты же наверняка решил устроить мне ловушку, сыщица. Саша огляделась. Никого. Ни звука. Почему вы в перчатках в июне? Бульдог хмыкнул и стащил левую перчатку. Повернул ладонь. На тыльной стороне красовался огромный волдырь. Да вот умудрился обжечься. Бинт носить не хочу, мешает. А машину водить больно. Вот и надеваю перчатки. Глазасты, углядела. Саша вздохнула. Если ты перестала меня подозревать, Давай поговорим серьезно. Я хочу открыть Монике глаза на этого проходимца Филонова. Кого? Филонова из гориц. Стоп. Вы все Влад Филатов. А он вениамин Филонов? Да. И что? Сейчас Саша лихорадочно начала листать фотографии на телефоне. Вот. В газете, рядом заметка об убийстве, было еще две. Одна с вашим именем о курорте вторая, вот она, о книжном клубе для детей в Горицах. И вот, блин, среди детей здесь на фото Вениамин, и подпись фамилий Филонов. Сиделка вспомнила, что фамилия мальчика Филатов, но колебалась. А ведь они так похожи. И картины на стене. Какие картины? Я только сейчас сообразила. В его магазине и кофейне. На стенах было несколько картин. И везде черноволосые женщины. Порой все не то, чем кажется, да? Все волод. Впервые Саша назвала бульдога по имени. Она сейчас с ним. Моника? Да, у них свидание. Где? Не знаю, и связи нет. Когда я ехал сюда, мне показалось, что его машина свернула на дорогу к спа-курорту. Порше здесь редко встретишь. Я еще подумал, и что ему там делать? Наверное, к своему приятелю Николаю поехал. Приятелю? Да, он Кольки книги привозит. Не смотри, что сторож. Колька читает залпом. Получается, они знакомы. И Вениамин бывал на стройке. Неизвестно, кто бежал вниз быстрее. Саша или грузный бульдог. Джи рванул вперед на огромной скорости. А Саша пыталась набрать Монику, потом Павла. Оба номера не отвечали. «Мамочки!» Саша чуть не плакала. «Какая же я дура! Куда я смотрела? Муника теперь одна, с убийцей!»